три хи. Английская народная сказка. Ах, если бы у тётушки Бетти родились нормальные дети, и не тысячи в год, а хотя бы 500. Тут-то славна розьба на свете. В стародавние времена, когда Англия состояла из множества маленьких стран, в одной из них Самый славный и богатый ожидалось радостное событие. В королевском семействе должен был появиться первенец. Живот её величества день ото дня становился всё больше, и наконец сделался столь велик, что все заговорили: родится богатырь, новый Ланселот или Артур, и наконец объединит Британию в единую державу. Желая будущему ребёнку счастливой судьбы, отец с матерью призвали трёх великих фей: Фармозу, Сопиенцию и Беневолису. Они ведали всякое своим благом. Фармоза одарила красотой, Сопиенция умом, а Беневолиса добротой. При этом фея красоты была неописуемо уродлива. Фея ума да нельзя глупа, а фея добра злыдня злыдней, но лишь потому, что они были очень честные феи. Из дара, которым владела каждая, они ничего не оставляли себе, а все до капельки передавали своим избранникам. За это люди относились к волшебницам с глубочайшим почтением. И вот в час, когда королева готовилась отдохнуть от бремени, три феи сели у порога августейшей опочивальной, чтобы облагодетельствовать новорождённого. У Фармозы в руке было прекрасное павлинье перо, у Сипенцы серое перо мудрой совы, а у Бенивалисы белое пёрышко ангела. Из-за двери неслись крики роженицы, а кудесницы шепотом спорили, какая из них первая осенит августейшего младенца своим невесомым прикосновением. Больше всех горячилась злющая фея доброты. — Чтоб вам повылазило, — шипела она, — моя доброта важнее вашей красоты и ума. Остальные с ней не соглашались. В конце концов порешили кинуть жребий. но не успели, потому что раздался детский писк. И во второй раз, а потом ещё, в третий, совершилось. Вышла королевская повитуха. Лицо у неё было растерянное, и феи спросили: "Здоров ли принц?" "Это не принц", ответила повитуха. "Принцесса? Три принцессы. Её величества родила тройню". Послушницы вошли и увидели трёх сморщенных ревущих младенцев. Тогда шея ума, будучи дурой, воскликнула: "Сама судьба разрешит наш спор, что важнее доброта, ум или красота. Пусть каждый выберет себе одну девочку, и мы посмотрим, какая из них проживёт свою жизнь лучше". Так и сделали. Фармоза коснулась носика одной малюткой павлиньим пером, и морщины разгладились, личико будто засияло. Беневалиса щекотнула ротик второй ангельским пёрышком, и девочка перестала плакать, губки раздвинулись в ласковой улыбке. Сопиенция погладила третью совиным пером полгу. Принцесса тоже умолкла. и подмигнула маленьким ясным глазом. «Поглядим, поглядим!» – прошептала Беневолиса. «Тут и глядеть нечего, моя возьмет!» – пожала плечами сапиенция. А Формоза лишь снисходительно усмехнулась. Принцессы-тройняшки росли совсем не похожие одна на другую, будто и не сестры. Беата была златокудрая, прелестная, глаз не отвести – но с пустой головой и пустым сердцем. С утра до вечера смеялась хрустальным смехом, а плакать не умела, потому что не ведала ни жалости, ни печали. София была тусклого лоса, крючка носа и щекаста, словно сова. Она блистала умом, острым, как каленая стрела, и столь же больно разившим всякого, кто вызывал неудовольствие принцессы. А угодить ей было непросто». Корделию любили за душевную щедрость, но жалели за густые рыжие конопушки. А слуги кто без совести охотно пользовались её простодушием для своей корысти. Королева-мать, женщина чувствительная, очень расстраивалась, что принцессы каждая по-своему в чём-то не хороши. Одна пуста, другая злосердечна, третья мало что, дурнушка, так ещё и дурочка. А король, отец, был человек мудрый. Он радовался красоте светловолосой дочке, уму черноволосой и доброте рыжеволосой. С первой он любил танцевать на балах, со второй – вести беседы, с третьей – отдыхал душой. О супруге говорил, «Беате мы приищем выгодного мужа, который будет нашему королевству верным союзником. София сама себе выберет хорошего жениха и окрутит его вокруг пальца». Горды лижи останется старой девой, и это прекрасно будет тешить нашу старость. И вот девицам сравнивалось 16 лет, время, когда принцессам пора выходить замуж. Король устроил большой праздник с пирами, охотами, турнирами, пригласил холостых королей и принцев со всех британских островов и даже из-за моря. Все приехали, никто не отказался. собрались самые завидные женихи окрестных стран. Кто прибыл в надежде найти любовь, кто в погоне за богатым приданым, кто из политических видов, а иные просто развлечься. В первый же вечер король показал гостям своих дочерей. Сначала вышла ослепительная Биата, чуть улыбнулась, села слева у окна, и каваллеры стали смотреть только в ту сторону. А ноги перебрались поближе. Потом появилась София, села справа, начала рассказывать сказку собственного сочинения. Гости заслушались, и некоторые переместились вправо, чтобы не пропустить ни слова. На Корделию, пристроившуюся на скамешке подле-подле родителей, никто и не смотрел, но девушку это только радовало. От многолюдства она совсем стушевалась. И дальше всё получилось так, как предсказывал мудрый король. Почти. Биада выбрала самого красивого принца. Когда они были рядом, становилось больно глазам. Говорят, что красоты не бывает слишком много, но это не так. Бывает, и тогда она слепит, как яркое солнце. Умница внимательно оглядела всех мужчин, выбрала одного молчаливого с насупленными бровями, подошла к нему и говорит: "Сэр, Я вижу по вашему взгляду, что вами владеют великие помыслы, но королевство у вас маленькое, и без такой жены, как я, величия вам не достичь. Я хочу взять вас в мужья. Вместе мы перевернём горы. Король маленького королевства, не веря своему счастью, лишь молча поклонился. Он тоже был умный и знал, что когда говорит умная женщина, лучше помалкивать. И уже на завтра состоялось празднество, на котором было объявлено о двух помолвках. Однако не осталось без жениха и Корделия. Принцесса сидела в уголке, радуясь за сестёр, когда к ней подошёл невзрачный молодой человек, досели державшийся позади всех, и, волнуясь, завёл такую речь: "Я наследный принц северного королевства. Ещё в прошлом году отец отправил меня искать невесту, велев не возвращаться, пока я не сошью достойную партию. Как видите, я не хорош собой, королевство наше бедное, и все принцессы, которым я сватался, мне отказывали. Ваш двор последний, больше ехать мне уже некуда. Пожалейте меня, отдайте мне свою руку, а на ваше сердце я уж и не надеюсь. И стало Кордели жалко бедного принца. Она протянула ему руку, а её сердце раскрылось само собой, так уж оно было устроено. Вот и вышло, что все три дочери разъехались в каждую свою сторону, и тешить старость родителей стало некому. Все, наблюдавшие за сёстрами из эфира, пришли в азарт. Ну-ка, какая сестра окажется лучшей королевой? Какая страна заживёт счастливей? Раньше Фармоза обещала за проигрыш отдать радужный танец бабочек, украшающий воздух, сабиенцы мёд, собираемый для неё умными пчёлами, и невалиса труд послушных ей добрых бобров. Но теперь ставки в споре повысились. Фея красоты поставила власть над эльфами, фея ума тайну подземных сокровищ, фея доброты ласку солнечного света. Бедные люди и знать не знали, чем им это грозит. Если б победила Формоза, она потратила бы на пустяки все земное богатство, а солнцу запретила бы сиять, потому что от его лучей появляются морщины. А держи верх сапиенция, и покорный ей эльф заставили бы весь свет существовать разумно и по правилам. А какая же это жизнь? Да и оттуда. Пеневолисы, достанься из столько власти и богатства, мир взвыл бы. Она ведь была хоть и феей добра, но злы дня. Однако победительница в споре долго не определялась. Все три королевства жили очень по-разному, но неплохо. На свете ведь мало стран, где правит красота, добро или того паче ум, а в те стародавние времена в Англии оно и вовсе было в диковину. Что ни король, то злобный урод, да в предаче еще и безмозглый. А у наших трех сестер при всей их разности было одно общее качество. Своими супругами они вертели, как хотели, потому что красавице ее обожающий муж ни в чем не отказывал, умницу муж привык слушать, ее советы всегда были хороши, а в ангельской корделии в семье царили любовь и согласие. Со временем и их королевства стали такими же. Их теперь называли «умная страна», «добрая страна» и «красивая страна». В «умной стране» все было устроено по уму. Жители богатили, удобные и разумные законы соблюдались, а границы расширялись, потому что король с королевой ловко присоединяли соседние земли, зная, когда применить силу, а когда хитрость. Фея Сапиенция хвасталась перед соперницами. «Моя питомец ваших за пояс заткнет и станет королевой всей Англии, вот увидите». Но красивая страна тоже росла. Ее король с королевой были беспечны, воин не устраивали и золота не копили, но жили так празднично, так весело, что обитатели сопрительных государств сами просились в подданство». Столица королевства считалась жемчужиной всей Англии. Там были самые красивые дома, самые стройные башни, самые нарядные площади, и люди тоже будто похорошели. Пели, смеялись, танцевали, лишней работы себя не утруждали, однако ж не бедствовали. Ведь где красота, там и удача, а не давние подруги. Красивому королевству всегда и во всем везло. Когда надо, сияло солнце, когда надо, брызгал дождик, И урожаи из года в год вырастали обильными, а стада точнели на сочных лугах. Стоило казне опустить от расточительства, как тут же сами собой обнаруживались золотые или серебряные залежи. Фея Формоза говорила с сепиенции, красота выше ума. Пока он кряхтит и потеет, и ей все достанется даром. Будет моя Беата королевой Англии, а вы обе. Вы знаете, моё старшенство. Пока две другие страны увеличивались, доброе оставалось всё такое же. Но чужое оно не зарилось, пыль в глаза не пускало, за прибылями не гналась. Люди там существовали мирно и гладко, хотя, если со стороны посмотреть, скучновато. Добро оно такое. Интересно на кого смотреть. У кого дом и шум, драка, пожар, и ещё 33 несчастья. Если же семья живёт себе тихо, В окошках по вечерам уютные огоньки, а днем на подоконнике дремлет кот. Какой уж тут интерес. Видя, что ее королевство отстает от двух других и Англия вокруг себя точно не объединит, фея добра ужасно злилась. Но вслух говорила, лучше меньше, да лучше. Индюк вон больше соловья, а попросите-ка их спеть. Шли годы. Наконец, на всем острове осталось только три королевства. два больших и одно небольшое. В любой иной части света умная страна уже давно напала бы на красивую и тем более на добрую. Но сёстрам такое и в голову не приходило. Они ведь были сёстры. В каждой королевской семье родилось только по одному ребёнку. В красивой стране вырос принц, унаследовавший пригожесть и от матери, и от отца. Так что красивее его на всем белом свете юноши не было. У умных родителей сын получился так силен рассудком, что мог с одного взгляда понять, о чем думает молчаливый человек и чего недоговаривает говорливый. А у добрых короля и королевы подрастала принцесса, до того славная, что птицы сами садились к ней на плечо и даже пугливые лесные косули подходили, чтобы она их погладила. казалось, исхода спору не будет, но ни о чём другом феи думать уже не могли. Они даже перестали благословлять младенцев своими дарами, и на свете родилось куча некрасивых, глупых и злобных детей, от чего, как потом доказали британские учёные, в Европе вскоре и установилась эпоха, именуемая мрачным средневековьем. Хуже того, сами феи стали меняться. Ципиенса сильно помянела, потому что не тратила ум на других, Бенивалиса помягчело сердцем, а Формоза посвежело лицом. Ничем хорошим это закончиться не могло. Как известно, причины всех перемен на свете, что к лучшему, что к худшему является ум. Если бы не он, не было бы и приключений. Все ума Ципиенса долго думала, как бы ей взять верх над товарками. День ото дня всё умнела и однажды вечером её осенило. В ту же ночь она явилась во сне умному принцу, пошептала ему на ухо, а на утро он предстал перед родителями и говорит: "Я знаю, как стать королём всей Англии. Для этого мне всего лишь нужно жениться на двоюродной сестре Наше королевство станет таким большим, что этим дуракам из красивой страны придётся перед нами склониться. Умница ты мой, вскричала мать. Поезжай скорей, пока твоя глупая кузина не познакомилась с красавчиком сыном Биаты и не втрескалась в него. Но фея Формоза о том тут же узнала. Феи всегда всё знают. И поскорей приснилась второму принцу, шепнула ему: "Немедленно отправляйся в добрую страну". иначе у тебя уведут единственную на остров невесту. Красивый принц Каксей, не умный люди, верил в вещи и сны, не подвергал их сомнению. На утро он сел на коня, расчесал свои золотые кудри, оделся по нарядне, хотя красивиться было уже некуда, и поскакал. Собрались тогда все три феи и Сипенция сказала: "Спор разрешится не так, как мы думали". Победительницы меж нас не будет, но будет проигравшая. Радуйся, Бенни-Валиса, что в твоем королевстве родилась девочка. Тебе поражение не грозит. Проиграет одна из нас. Или Формоза, или я. Смотря по тому, чей принц завоюет невесту. Переменим наши ставки. Они долго торговались, кому что достанется при выигрыше, и особенно волновалась Бенни-Валиса, обговаривая свою долю. конец, договорились и покорились друг дружке, больше ни во что не вмешиваться. Как выйдет, так и выйдет. Первым до места добрался умный принц, ибо он был целиустремлён и никогда не отвлекался на пустяки. Красавец тот по дороге любовался видами и давал людям полюбоваться собой. Он никогда никуда не торопился, ведь красота не терпит спешки, а спешка не ладится с красотой. Ну вот он достиг-таки доброго королевства, увидел на пограничной заставе флаги и цветочные гирлянды, подумал, что это его встречают так торжественно, но оказалось иное. Принцу сказали, что королевская дочь обручается с наследником умного королевства, и весь народ ликует. Все спорят, что лучше: добрый ум или умная доброта. А вы, сударь, как думаете, спросил добрый стражник. В этом параллельстве даже пограничные стражники были добрые. А как же? Я думаю, что лучше всего добрая красота и красивая доброта. Топнул ногой принц. Он не привык, чтобы в его жизни что-то шло против его желаний. Но это мы еще посмотрим. Вернее, пусть принцесса на меня посмотрит. Прошептал красавец и пришпорил коня. Скоро он был уже во дворце, где его встретили дядя и тетя, обрадовавшиеся до слез. Путь от одного королевства до другого был длинный, и племянника они никогда раньше не видели. «Какой же ты хорошенький!» – вскричала королева Корделия. «Даже жалко, что моя доченька уже сосватана, ты бы ей очень понравился!» «Сосватана не выдана!» – молвил принц. «Где она? Я хочу скорее ее увидеть. И пусть она увидит меня!» «Она в саду!» Стоим с твоим кузеном. Принц отправился в сад. Но не подошёл к скамье, на которой сидела парочка, а застыл в изящной позе посреди аллеи, чтобы девушка как следует его рассмотрела. Жених с невестой обернулись, и принцесса ахнула: "Боже, что за кавалер, прямо картинка!" Фармуза шепнула с эпиенсией: Феи, конечно, подсматривали за происходящим сами, оставаясь невидимыми, что съела не видать твоему умнику невесты, как своих ушей. Но тут раздался еще один возглас. «Кто ты, прекрасный юноша? Я хочу с тобой познакомиться!» Это вскочил на ноги умный принц. Он не мог отвести глаз от неописуемого красавца. Узнав, что видит перед собой родственника, кинулся к нему, заключил в объятия и поел прочь, даже не оглянувшись на невесту. "Пожалуй, мне рано жениться", говорил умный принц. "Я ещё слишком молод. Да и где сказано, что королевства можно соединять только через брачный союз между мужчиной и женщиной? Давай жить и править вместе, вдвоём. Умная красота и красивый ум вот наилучшее сочетание". Будем вместе воевать и охотиться, играть в мячи, в кегли, одним словом, жить так, как нам заблагорассудится, и никакая жена нам не указ. Он так красно и убедительно говорил, что красивый принц заслушался. Про бедную принцессу оба и думать забыли. Что мы натворили за ухо лофея Формоза? Теперь никто ни на ком не женится, и королевская династия пресечётся. Что это будет, если мужчины станут обходиться без жён, переполошилась исциенция. Глядя на таких монархов, вся Британия последует их примеру. Мы должны разлучить принцев. Я образумлю моего умника, и он женится на принцессе. Нет, на ней женится мой красавчик. Девочки, не ссорьтесь, молвила Бенивалиса. Пресечь отцы династии и не беда. Некоторые страны живут без королей и ничего. Нет, ну свой экс-республика. А кому с кем жить, пускай люди разбираются сами. Нефийское это дело. И это был самый хороший совет, потому что доброта, конечно, глупее ума, зато мудрее. К тому же, браки бывают такие, что лучше уж вовсе не жениться. Спросите хоть французов, которые больше всех разбираются в подобных вещах. подойдите к любому из них и попросите Расскажите мне историю о синих волосах, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, историю про синевласку. Только поси, Боже, не на ночь, а то потом страшно будет спать.